Глава 11. Просыпалась трудно. Меня то затягивало в глубь тёмно-богрового тумана, то вновь немного отпускало. Над головой звучали обеспокоенные и успокаивающие голоса, лица касались умелой руки. Всё тело горело в рвущей душу боли обратного изменения. И тем не менее, я приветствовала каждое мгновение пытки. В этом душащем тумане не было памяти, или было ровно столько, сколько необходимо, чтобы понять, без остального лучше. Кто-то бережно приподнял за плечи, поднес к губам чашу. Горло охладило терпкостью влаги, не настолько сладкой, чтобы быть приторной, не настолько кислой, чтобы царапать горло. Почему-то пришло в голову, что такой напиток мне мог дать человек. Лин не стали бы возиться разбавлять жидкость, уповая на то, что организм сам изменится, дабы наилучшим образом усвоить лекарство. Человек, целитель, арек. Я, наконец, распахнула глаза, судорожно пытаясь сфокусировать пляшущие вокруг пятна во что-нибудь удобо воспринимаемое. Не так быстро, малыш. Рука легла на лицо, загораживая свет. Дай себе минутку. Мя вцепилась в ладонь, отводя ее в сторону. А Рекс склонился надо мной, все такой же красивый и все такой же любимый, ничуть внешне не изменившийся, только почему-то казалось, что он до смерти устал и очень постарел. Мя попыталась приподняться, заговорить, но с губ сорвался лишь какой-то хрипящий стон. Целитель попытался вновь поднести чашу, но я оттолкнула ее в сторону. снедаемая даже не беспокойством ужасом. Арек, не изжна было оставить, нельзя. Только винная и они. Я могла тебя убить. Завершила я свою речь взглядом, моля его простить. Эти дары и они же гордые до да безумия. Разве сможет князь Арвоеин? Забыть, что его огрели по голове, чтобы не пустить точно маленького ребёнка в разборки взрослых. Но он лишь успокаивающе положил руки мне на плечи. Я знаю. Знаю, малыш. Ренеля Терре провёл глубокую пропагандистско-разъяснительную работу со мной, с примерами и наглядной агитацией. Я проникся и осознал. Акро между собственными рёбрами этому здорово способствует. Вене в танце может убить кого угодно, кроме своего Ряни, даже самоуверенного, зашитого в вероятности Дарая. Я понял. Понял, да, но не простил. Я расслабилась, принимая хотя бы это. Он осторожно провёл рукой по моим волосам, отводя влажные пряди от лица. Наконец-то ты вернулась, Анте. Мы уже начали волноваться. Думали, ты так и не решишься. Что выберешь? Истощение туауте. Не решусь жить дальше. Почему? Мне пока нельзя умирать. Мне надо продержаться еще лет двадцать. Дикие прерывистые вои пронзил тишину, в звуки, в которых не было и не могло быть ничего человеческого. Вой существа не умирающего, но испытывающего муку, от которой смерть кажется желанной. недостижимой гаванью. Краем сознания отмечаю, что это, наверное, кричала и я. Я вспомнила. Арек протянул руки, но я ударила его когтями, слепо не понимая, что делаю, движимая ли желанием остаться одной и исчезнуть, не быть. Муж, недолго думая, сгрёб меня в хапку, обернув точно одеялом вероятностями и прижал к себе то воющее и кусающее со дикое существо, которое было мной. Какое-то время я еще сопротивлялась, а потом сдалась, прижавшись к нему и рыдала, рыдала, рыдала, не имея сил остановиться, выплескивая все пережитое в болезненных и раниющих всхлипах. Закончилась истерика потрясающе быстро. Подозреваю, что у организма просто не было энергии, и на действительно впечатляющие представления изменения не проходят просто так, даже для лучших из вин. Срочно нужно было раздобыть какой-нибудь органики. Материал для дальнейших перестроек. Ох, как аппетитно выражено. Кажется, на слово голод у меня до конца жизни будет аллергия. Арек, всегда знавший мои нужды лучше меня самой, тот же поднёс губам чашу с каким-то густым, горячим и очень калорийным напитком. Глаза цвета голубоватой стали были серьёзны и сухи. Он всё знал. Мальчишка из Халисы. Кесрит Торн на дес раслетала И вытащила его. Ты произвела огромное впечатление на мастерицу сновидений. Она утверждает, что ни в каком танце нельзя научиться так чувствовать реальность снов. Это врожденный талант. И еще она грозится научить тебя им пользоваться, чтобы в следующий раз ты не попала в столь элементарную ловушку. Элементарную, значит. Виор, девочка. Виорте Этор Дериул, наследница клана изменяющихся. Моя племянница, последняя из оставшихся в живых внучек моих родителей, лелеемая, оберегаемая, обожаемая, и куда более одарённая, чем я, такая яркая, безмерно талантливая, сказочно красивая, такая молодая, единственная дочь Виала, моего министра внутренних дел, как же мне теперь смотреть им в глаза? А вот и за что её так. Виор, ох, Виор, как же я без тебя? Орек жал мои плечи так сильно, что это было больно. Без слов сочувствия, но упорно отказывая серовать на себе волосы. Она всегда была отвратительно безаглядно самоуверенной до да глупости. Шипнула я и он кивнул, прекрасно понимая комот. Учитель наверняка будет винить себя, что не предпринял что-нибудь, чтобы научить её осторожности. Все мы будем в этом себя винить. А ну разве мог кто-нибудь знать, что Виур Великолепнейшая Виор столкнется с чем-то, что будет ей не по силам. Разве это было кому-то по силам? Не знаю. Может, Ранелья Тера? Нет, не в таком глубоком танце. Древние умеют не лезть на рожон, знаешь ли. Стоять в стороне, не вмешиваясь. Самые лучшие миллионы лет не выдерживают. Древнейшие же умеют выживать. Древнейшие. выживать. Зимний, я убью тебя. У меня всё тело свело от стыда, ярости, ужаса. Этот этот этот древний ублюдок, белобрысый гадюк, это недобитое уте. Стань в очередь, женщина. Нет. Испуг мгновенно вышиб все кровожадные мысли. Судорожно вцепившись в рубашку Арека, я приподнялась, заглядывая в мрачные и решительные стальные глаза и думать забудь, жить надоело. Зимний раскатает тебя тонким-тонким слоем и даже не вспотеет, Антея. Нет, он не виноват, он жить хотел, а я есть. Малыш я не, я виновата, я не вздумай. Меня трясло, перед глазами вновь поплыли круги, тело бросало из боевой формы в обычную. Вновь бешеным приливом накатили изменения. Дуэли до смерти запрещены, только попробую его вызвать, посажу в каталажку до конца дней. Антея, хватит! Да послушай же! Он стряхнул меня так, что зубы кладцнули. Я не буду с ним драться. А обещаешь? Неуверенный жест ушами. Я рассыпалась буквально на глазах. А вот то, что же это за изменение такое было, чтобы довести Винне до подобного состояния? Слово дарай, князя. Кажется, Река испугался. Дика, до да дрожи в руках. Но надо знать Арека, чтобы понимать, насколько это странно. Я откинулась на подушке, пытаясь медитацией привести мысли и тело хоть в какое-то подобие порядка. Сколько я провалялась? Трое суток. Могло быть и хуже. Состояние не очень. Мне не позволили что-либо делать, кроме общей энергетической подпитки. Приходила Вий, что-то там поколдовала, и тебе резко стало лучше. Генохранительница и целительница Виала, мать Виор. Как она держится? Злится на себя. Тетя Ви вынесет. Она сильная, она. Что с ситуацией? Пауза. А Рег? Голос мой в этот момент походил на рычание. Целитель справедливо рассудил, что лучше сказать правду и успокоить. Чем позволить пациентке доводить себя до ручки до гадками неизвестностей. А шмётки круга 13 -ти тихо почистили воины дома Орвоейн под чётким руководством вашего покорного слуги. Эльинс смогли взломать коды управления дорайблоками и указали расположение их баз. Ранилятэ рассказал, что информацию собрала ты. Я кивнула. Да, среди всей прочей. Остальное было делом техники. Мы наложили лапы на все их лаборатории. Мы заполучили или уничтожили почти всех препарированных дараев и других. В этом придётся долго разбираться и учёным из Аров, и вашим. Уже формируются смешанные исследовательские группы. Значит, от круга неприятностей больше не будет? Нет. Операция проведена необычайно чисто. Круг просто исчез. Кто-то некоторые удивятся. Значит, тут всё в порядке. Уже легче. Выпросительно и не слишком оптимистично дёрнула ухом. Аристы? И вновь он замелся, не столько отказываясь выдавать информацию, сколько выражая своё резкое отрицательное мнение обо всём этом разговоре, пока я в таком состоянии. Целитель до мозга костей. Аристы решили устроить демонстрацию сил. Они собирают флот, не очень большой, но более чем серьезный. Эихарон, честно говоря, и не знал, что у этого отребья есть доступ к подобным технологиям. Вообще события последних дней во многом заставят пересмотреть оценку некоторых явлений. Так, ладно, пока оставим. Я из-под ресниц рассматривала своего мужа. Он спокойно сидел рядом, рассеянно скользя взглядом по фигурным амфорам с какими-то лекарствами. красивый, гордый, далёкий. Но под этим спокойствием чувствовалось напряжение почти на грани взрыва. Ярость, готовая выплеснуться в любой момент, бессильный гнев, или не такой уж бессильный. Он был слишком хорошим целителем, чтобы что-то предпринимать прямо сейчас, но я не сомневалась, скоро разразится буря. И дохрани то от тех, кому не посчастливится оказаться на его пути. Пусть лучше это произойдет сейчас, а не потом, когда нас завертит в прихотливых водоворотах очередного кризиса. Я убила твою тетю и дядю тоже. У меня вообще талант к уничтожению родственников. Не мучи себя. Осторожно прикоснулся к руке, на лице тревога. Не совсем та реакция, которую я ожидал. Значит, злиться не из-за смерти Нефрит? Попробуем с другой стороны. Аректе, кажется, не понимаешь. Это была я. Всё это время то существо было мной. Нефрит думала, это не так. Но то Нефрит. Столетиями Она наблюдала за странной сущностью, обитающей надне человеческой души. Ловила осколки отражений, собирала кости из тумана и дыма, давала им имена, утверждая свою власть над ними. И когда эта сущность, точно отпечаток в глине, воплотилась во мне, она её узнала. И уже не могла воспринимать как часть Эль-Ин. Но здесь видящая была не права. В отпечатке помимо рисунка есть ещё и глина. Есть тело с когтями и клыками, которое и притянуло все самые жуткие представления вашего вида о ночных демонах. И есть внутренняя тщательно подавляемая дисциплиной сущность Эль Ин, голодная, изменчивая, хищная сущность, которую Эль Рис в своем несравненном мастерстве смог обуздать и даже заставить служить, а я не смогла. Он будто и не слышал. Ты не можешь винить себя. Если в тебе есть хоть немного уважения к нам обоим, человек пойми раз и навсегда. В изменениях я не перестаю быть собой. Изменения это лишь изменения, и это я получала удовольствие от пыток. Я убивала без оглядки с наслаждением, уничтожила единственную племянницу. И переспала с зимним, значит в каком-то из бесчисленных слоях своей сущности я этого хотела, и не надо обманывать себя, утверждать, что это не так. Самообладание его не просто пугало, оно вызывало желание с воплями бежать без оглядки. Вот мой консорд сидит на расстоянии протянутой руки, красивый и сияющий перламутром, и даже ради сохранения собственной жизни я не могла сказать, что он чувствует или думает или ощущает. Тигр с ветло горящий. Безупречность счетов, безупречность блокировки, безупречная маска терпеливого целителя на лице. И не знаешь, когда он взорвётся, когда термоядерный темперамент, который скрывается под ихоронским воспитанием, созданный оболочкой вспыхнет, когда дорейкнясь в лучших средневековых традициях своего дома, перережет горло неверной жене. Пусть уж лучше сейчас, чем потом. Неожиданно. Орек, ты слышишь? Я пачками убиваю своих близких. Иннолин, моя дочь, Риани, Виорни, Фрид. А если бы учитель не огрел тебя по голове, то и ты был бы сейчас мертв. Предательская дрожь вновь подступала, несмотря на все усилия остаться спокойной. Голос взвился на добрый октаву, почти переходя на крик. Я могла убить тебя и тебя тоже. Он, вот пойми после этого смертных, потянулся вперед, а когда я попыталась отшатнуться, притянул к себе телекинезом и обнял. Исцеляющая энергия хлынула в каждую пору истерзанного тела, неся спокойствие и сонливость. Мне оставалось только ушами трясти и вышалело мне понимание. Вроде как этот конкретный смертный. Наклонностями миксоится до никогда не страдал, проявляя все признаки потенциального древнего. Меня не так уж легко убить, любимая. Дурак. Слава Нефрит покоя не даёт. Вряд ли я мог бы провернуть сделанное Зеленоокой с некоторой долей зависти в голосе изрёк этот невероятный тип. А меня уже понесло по кругу сомнений и вопросов, которые я по опыту знала будут мучить до конца жизни. Как же она это сделала? Понимала ли, что делает? Никогда бы не подумала, что такое вообще возможно — вернуть в изначальное состояние потерявшуюся вину. Для этого нужно быть, ну, не Фрид. Она видела не так, как Орек. Тоже истину, но другую. Она жила в мире неустойчивых иллюзий и бесчисленных масок. И если мой благоверный изо всех сил старался содержаться от людей как можно дальше, то она их изучала, изучала мысли, чувства, характеры, скрытые ото всех проявления человеческой природы. А когда я изменилась, а я, если вдуматься, стала человеческой хранительницей. Этой воплощённые аватары для исконного духа всех смертных. Сказался, наверное, имплантат, жестко зафиксировавший меня в этой позиции, и вне и внутри целого народа, и вмещая в себя весь коллективный разум и в то же время являясь чем-то индивидуальным. И вот, когда я изменилась, Нифрид знал об этом изменении практически все и об исходной его фазе, я Антея, и о конечном результате. И не могла не понимать, что процесс следует остановить, прежде чем я наберу полную силу. Подумать страшно, что бы натворила другая я, будь у неё немного времени, чтобы разобраться в собственных способностях, питаемых энергией всех бесчётных представителей человеческой расы. И тогда видящая истину сделала что-то, что-то находящееся за пределами мастерства или чародейства или заклинательство. Она как-то использовала целительские способности, которые до того я считала в ней совершенно неразвитыми. Направленным сложно сплетённым лучом подключила эмпатическое воздействие и глубинные знания, доступные лишь видящим истину. Материальным носителем стала её собственная кровь. Силу дала добровольная смерть, а формальным воплощением стала песня. И кости ожили. И душа возродилась, и голубая роза изменила цвет. Я сильно сомневалась, что нашлось бы во всей кумении хоть одно существо, способное повторить подобное. Хвала у Тэ за это. Знаешь, она ведь с нами. Не Фредзилина Ока я стала частью Эль, и это огромная честь для народа Эльин. Только вот вряд ли Харон Воспримет это с такой точки зрения. Какова, кстати, их реакция? Арледи Нифрит из дома Вейн погибла в противостоянии с ренегатом по имени Креит, лишённым дома, и Харун скорбит о ней. То есть никто не знает подробностей Антея. Сергар сказал, что виной всему Креит. Ни у кого духу не хватило усомниться. или задавать вопросы или мешать ему уйти. Ой. Как он? На лице Арека появилось такое осторожное, бесстрастное выражение, которое я уже научилась определять как признак ревности. Сергей принёс тебя сюда. Ждёт сейчас в одном из внешних помещений. Мне сказали, что он твой полный ряани. Угу. Как это случилось? Определённая ревность. 3 ступени. Первое посвящение и инстинктивное повиновение. Это мы прошли давно, когда я подчинила его, чтобы не дать себя убить. Ты, наверное, помнишь тот случай. Нефрит была в ярости. На вторую ступень он втащил себя сам, когда осознал происходящее и попробовал этим управлять. Ну, а третье последнее. Он принял решение и принёс клятву, а я её приняла. Так что да. Теперь у меня есть Рианн человек. Только вот что с ним делать? Уверен ты что-нибудь придумаешь. Угу. Я растерянно потёрла щекой, а его рука вдумая другом. Интересно, могла ли Эль это предвидеть? Я рассуждала вслух, совершенно не заботясь о том, что меня могут услышать. Судя по всему, да. Может ли быть так, что всю цепь событий она построила с целью заполучить Нефрит и Сергея? Нет. С одной единственной целью Эль не делает ничего. Арек заледенил, задервинел, Закрылся вероятно сными щитами под моим прикосновением. Я удивленно подняла голову, вопросительно шевеля ушами. Он говорил очень осторожно, тщательно следя за голосом, за интонацией, делая все, чтобы не сорваться и не заорать благим матом. Ты сказала подстроено. Создавалось ощущение, что его последнее слово готово было в любой момент его укусить, так бережно оно было произнесено. Арек, э, я помедлила, но тром ощущаю, что мы вдруг совершенно неожиданно наткнулись на ещё один пункт полного и абсолютного непонимания. Ты ведь не думаешь, что медленная, тянувшаяся около десятилетия насильственная трансформация хранительницы во что-то чужое, не могла пройти без Но как минимум молчаливого попустительства моей богини. Он резко выдохнул, пальцы, лежавшие на моей голове, сжались, больно дернув у волосы. Я оикнула и кулак тут же разжался. Рука успокаивающе погладила спутанные золотистые локоны. То есть она это допустила? Ну, чего он так взъелся? Повернулась, пытаясь разглядеть лицо мужа. Он зажмурился, медленно в медитативном темпе пропуская воздух через судорожно сжатые зубы, а резко встал, почти оттолкнув меня, движение скорее призванное уберечь от дальнейших разрушительных вспышек ярости, чем обидеть. И всё это, чтобы приобрести нефрит, бешенное спокойствие и безупречная дикция, голос, созданный для соблазнения. Нет. Нефрит самое незначительное из приобретений. Прежде всего, целью этого изменения было познание людей. Я не разобралась в вас в достаточной степени, когда затевала всю эту историю, понимаешь? Пришлось доделывать. Такой глубины только и можно достичь десятилетним медленным погружением. Зато теперь у Эль есть информация о вашем виде, которой вы и сами не располагаете. Все эти тонкости психики и поведения, все видения, сны и легенды, теперь это не свалится на нас как снег на голову, а очередным кризисом. Не говоря уже о том, что теперь человеческому подсознанию не удастся силы заталкивать эльин в изменения, которые нам не нравятся. Возможность самим определять, чем ты являешься, это стоило любых потерь, почти любых. Ну и не исключено, что одной из параллельных целей было протащить меня через очередную моральную мясорубку. Воспитание и всё такое. Эль не может позволить своей хранительнице быть неадекватной. Это страшная должность, арек. Но я знала, на что шла. Он застыл за предельной неподвижностью дарая. Глаза любимые такие тёплые, Светло-серые глаза казались от близких и далёких ледников, непостижимые и холодные, как сама жизнь. И ты так спокойно это воспринимаешь? О чём он сейчас думает? Она же Эль. Если она решила, что так нужно, я запнулась, пытаясь понять, объяснить, выразить словами невыразимое. Нельзя судить её теми же мерками, что обычное существо. Разве ты думаешь о нервных клетках, которые твой организм сжигает, пытаясь выжить в битве? Красивая рука с длинными, очень сильными пальцами поднялась и опустилась, точно отметая что-то незначительное и мерзкое. А по-твоему, в данном случае её действия были оправданы? Уши огорчённо опустились, печально свисая в разные стороны. Не думаю, что она предвидела гибель Виор. Девчонка ведь прекрасно знала правила, но ну зачем она сунулась? Да при чем здесь Вюр? От его крика стены вздрогнули, а я испуганно отшатнулась, прижимая уши к черепу. И когда дальше дарой князь заговорил предушенным шепотом, пришлось податься вперед, чтобы не пропустить ни одного слова. Ты считаешь, что эти полученные Эль выгоды оправдывают то, что сотворили с тобой? Теперь мои уши встали горизонтально, смешно оттопырившись из-под волос, жести величайшей растерянности. Причём здесь я, то есть Орек? Беспомощно посмотрела на этого такого красивого и такого наивного мужчину. Моя судьба, конечно, очень много для меня значит, и для тебя, наверное, тоже, хотя я так до конца и не поняла, почему. Но с точки зрения Эль я расходный материал. Пойми же, наконец. Моё будущее было сожжено 15 лет назад на алтаре Туауте, отмеренный мне век, два десятилетия. Что это такое рядом с вечностью Зимнего или Вертей? Я должна как-нибудь пробарахтать оставшийся срок регентства и вручить власть законной владычице. Это моё предназначение, и в ней его Я для своего народа и интереса не представляю. Во имя Утэни, ужели ты до сих пор не видишь единственной причины, почему мне приказали стать хранительницей – моя смертность. В отличие от любой другой Эль Ины, я умру сама, освободив место для Лейри и избавив всех от необходимости убивать Регента, теряя тем самым еще одну женщину, потому что я уже потеряна. И разве это не ясно? Чёрта с два ты потеряна! Он пожалел о сказанном едва ли не раньше, чем слова сорвались с губ, но было поздно. Я медленно поднималась на кровати, бледная, как вернувшийся из-за граней призрак, растрепанная, слабая. Глаза полыхнули кровавым многоцветием, верхняя губа задрожала, то открывая, то вновь пряча белизну клыков. Ты опять искала лекарство для меня, Орек? Он чуть приподнял окутанные исцеляющей энергией руки, сделал успокаивающий жест. Не будем сейчас об этом, Антея. Я молчала, продолжая бурлить его пристальным взглядом. Ляг, пожалуйста. Тебе еще рано вставать. А Рек позже. Не сейчас. Нет сейчас. Я подкрепила слово яростным взмахом, который пролетел над его головой, оставляя дымящийся след, и с шипением врезался в стену, пробив в ней небольшую оплавленную дыру. Взгляд дара князя вдруг полыхнул ответной яростью. Кожа его вспыхнула ярким перламутром, а ударившая сквозь все щиты бешенства заставила меня изумлённо и испуганно шлёпнуться обратно в постель. Как будет угодно моей леди, Он двинулся ко мне замедленным, очень плавным движением, но почему-то оказался рядом противоестественно быстро. Остановился у кровати, наклонился, упершись рукой в подушки, нависая надо мной точно вулкан за секунду до извержения и прекрасный, и жуткий. Да, я ищу способ тебя спасти. Я начал поиск в ту же минуту, как услышал о ту АУТ и его последствиях, и не прекращал все эти годы. Нет ни малейшего сомнения, что решение будет найдено. Я говорил тебе раньше и повторю теперь, Эннты. Я не дам тебе умереть. Так что можешь прекращать думать о себе в прошедшем времени. А я так разозлилась, что даже забыла бояться. Приподнялась на локтях, приблизив своё лицо к его. Да как ты смеешь? Смею, любимая. Я смею. Я даже задохнулась от возмущения и растерянности. Вот почему эль леди предпочитают выходить замуж за мужчин эль ин. А он подхватил меня за плечи, придавая телу вертикальное положение, и хорошенько встряхнул. Чёрт тебя подери, женщина, очнись. Это же твоя жизнь. Вот именно. Моя. И только я имею право решать, когда ей закончится. А как насчет тех, кто тебя любит? Арег Глубков вздохнул, точно готовясь к прыжку в ледяные глубины. Недавно ты спросила меня, чего я хочу. Так вот я отвечу. Я хочу, чтобы ты была со мной или с другим. Болтаясь с этим своим проклятым долгом, или удрав сель, он куда глаза глядят. Поумнев наконец, или творя глупость за глупостью. Живи. Дыши. Будь. Такой, какой ты желаешь быть, только чтобы я знал, что где-то в этой вселенной есть ты. Неужели это так много? Кружилась голова. В ушах голком звенело. Похоже, сам того не понимая, Рек начал использовать арское искусство управления голосом, когда собеседнику внушается всё, что угодно, путём тончайших изменений оттенков и интонаций. От силы и убеждённости этих слов тело вибрировало, точно тонко натянутая струна. Мысли за ними, скрывающиеся, впечатывались в мой разум, не оставляя ничего, кроме желания дать ему то, что он хочет. Я, дрожа и пряча слёзы, уткнулась лицом в мужское плечо, жалобно вцепившись когтями в родное тело. Аромат лимона и мяты, чуть заметный привкус моря, пахла ненадушенная одежда, а сама его кожа Продублённые ветрами, одна уте знает сколько океанов. Я не могу, Рок, просто не могу. Я так устала, неужели ты не понимаешь? Я не могу больше. Это пытка, а не жизнь. Я уничтожаю всех, кого люблю. Зачем такая жизнь? Кого ещё я успею убить хотя бы за оставшиеся 20 лет? Нет. Не могу, не могу. Не могу. С минуту мы просто стояли, обнявшись, наслаждаясь близостью и пытаясь оттянуть продолжение разборки. Вот уж называется сподобились в какой-то веке устроить семейный скандал, но зато всем скандалом скандал. Я плыла в его запахе, в ощущении тела, прижатого к моему, и отчаянно боролась с желанием послать всё подальше и отложить продолжение до лучших времён. Наконец собралась силами. Ты ведь будешь продолжать, так? Он тоже помедлил, зарывшись лицом в мои волосы, губами сдувая одну из прядей сухо. Буду. И провёл языком по чувствительному остроконечному ушку. Это прозвучало ей как подписанный приговор и как отклонённая апелляция. Ты меня не догонишь, друг. Как безумец в слезах примчишься, а меня не здесь, не вокруг. Упрямый ублюдок. Безлобный и безжизненный, так чудовищно устала. Я отстранилась, встала ровнее, прекрасно понимая, что то, что сейчас скажу, выводит меня даже за границы определения. Стерва. Арекья, Антея, видишь? Антея Тор Дериул, а с недавних пор еще и Шерн. Не Тоори, не твоя первая жена. Не надо превращать меня в твое искупление. Он задохнулся точно от нечестного удара, пробившего все слои защиты и все уровни самоконтроля. были у нас темы, никогда не упоминавшиеся. Мой первый муж, его первая жена, погибшие, убитые нами. Призрачные тени, мелькавшие иногда за нашими плечами, напоминанием о вине и об отчаянье. Ужасающие хребты. Позади себя я васдвигну, чтобы меня не настигнул ты. Я стараюсь не встречаться с ним взглядом, продолжила. Если у меня ещё и осталось какое-то право, то это самой выбирать свою смерть. В этом я вольна. И это я не позволю у себя отобрать. Даже если тебе вновь придётся оплакивать любимую жену, прости. Ещё один удар. Он даже в лице изменился. Надо знать о Река, чтобы понять, что это значит. Постараюсь я все пути позади себя уничтожить. Ты меня, дружище, прости. Я пытаюсь быть честный с тобой, но ты, похоже, не желаешь слушать, не желаешь видеть ту самую проклятую истину, которая тебе-то и должна быть видна в первую очередь, ведь ты видящий. Ты создал себе какой-то странный, идеализированный образ вроде тех же архетипов Ницшит И живешь с ним в параллельной вселенной, а вовсе не со мной. А я, это я, Антеор Дериул, егоуте егошерн. Я дорого плачу за то, чтобы быть именно собой, за право желать смерти и получить ее, за право собственной душой расплачиваться за спокойствие своего народа и не жалеть об этом, за свободу безграничных изменений, недоступных больше ни одной Эльин. И за право переспать самым мерзким ублюдком, эль он и без на меня забери получить от этого удовольствие. Последние слова прорвали плотину. Арвоей действовал так быстро, что я не успела ни понять, ни защититься. Волна вероятностей, сплетенных так тонко и так искусно, что и думать не стоило пытаться закрыться при помощи сравнительно грубых приемов, доступ к которым давал мой имплантат. Он сковал меня, лишив возможности двинуться или уклониться, и сам застыл в дрожащем напряжении с занесённой для удара рукой. Его трясло. Многоцветные глаза встретились с серыми. Эмоции, так долго сдерживаемые, наконец вырвались на свободу. Ученённый в комнате разгром качественно ничуть не уступал тем демонстрациям темперамента, что любила устраивать мама. А я смотрела на эту занесённую руку, Завраженное, заинтригованное и не могла найти в себе ни капли страха. Решиться? Ударит? Меня никогда раньше не били, если не считать боевых тренировок, разумеется. Ощущение было совершенно незнакомое. Жгучее любопытство. Каково это? Что почувствую я? Что почувствует он? И сколько он проживет, прежде чем я на полном автомате вгоню ему а кру под ребра? С проклятием на неизвестном языке, похожим скорее на рыдание, чем на ругательство, он отшатнулся от меня и пулей вылетел из комнаты. Без сил упал обратно на постель, всхлипнула. Скандалить так скандалить верно? Взять себя в руки, встать, выйти. Осталось еще одно дело. И да поможет мне утэ последние секунды этого выматывающего души противостояния лишу твердили меня в намерении довести его до конца. В противном случае Рек просто не проживёт эти оставшиеся 20 лет. Я убиваю всех, кого люблю. Значит, надо убить любовь. Так просто. Он был в главном зале, в том самом, где по обычаю Эль-Ин расположено внутреннее озеро, и блики играли на высоком своде в причудливую игру света и тени. В этом царстве переплетений изменённий, с загнанным зверем металась переливающаяся маленькими радугами Диковатое существо. Я застыла у входа, боясь дышать, чтобы не спугнуть краткое великолепие момента. Что-то было болезненное в упорном желании продлить последние мгновения, и я следила за его движениями, наполненными грациозностью и силой и такой ужасающей красотой. Тигр, мой тигр, будто смотришь на торнадо, готовое в любой момент выплеснуть свою ярость в вспышкой насилия. Меня тошнило. Головная боль была непереносима. Тупо ныл желудок. Сделай это быстро и безболезненно, как хирургическая операция. Отрезул и всё. Люди, не умеющие регенерировать утраченные части тела, часто говорят, что отрезанные конечности продолжают болеть. Интересно, будет ли болеть вырванное сердце? Арек Он развернулся уже вновь одетшийся в непроницаемость своих щитов. Мне кажется, я думаю, нам не стоит больше жить вместе. И в преступил живого молодуша и добавила: какое-то время бесконечный отчаянный и безмолвный момент. Глаза цвета стали вдруг ставшие такими беспомощными. такими растерянными глаза существа с изящной медлительностью со скользнувшего в бездну он холодно поклонился и исчез молча ты не сможешь остаться друг я возможно вернусь обратно а тебя не здесь не вокруг так просто хирургическая операция. Шатаясь, я подошла к берегу, скорее упала, чем прыгнула в воду, и долго плавала, металась от одного берега к другому, пытаясь забыть о навязчивых мыслях. Целое озеро воды отличное место, чтобы даже от себя спрятать слёзы. Вырезанное сердце, оказывается, умеет болеть просто нестерпимо.